Глава восемьдесят Женский дом. Каждая из невест несла в руках по корзине, из которой свешивались пучки зелени. Процессию гордо возглавлял Азара, а замыкал Вальтер. Они прошли через городские ворота и вступили в лабиринт улиц. Из-за прохлады запах нечистот не был таким сильным, как в день первого появления в городе Иво, но девушки заметно морщили носы. или прикрывали их рукавами. Зара подвела их к малоприметному строению, коротко постучала, и дверь тотчас открылась, словно их специально поджидали. Но внутрь Зара вошла одна, и некоторое время изнутри доносились приглушенные женские голоса. Разобрать быстрый говор Вальтеру не удалось, хотя сам дом показался ему знакомым. «Что это за место? Почему здесь так пахнет?» не удержалась от расспросов Лея, но он только поднес палец к губам, призывая к молчанию и отрицательно покачал головой. Еще на берегу, когда лодочник перевез их через реку, они договорились, что невесты должны молчать, пока не окажутся в безопасном месте. Да и что он мог бы им сказать? У него не было убежища в Риге, и полагаться он мог только Назару. Почему они вообще бежали от своих соплеменников? Зачем его привез их сюда, разве у них мало забот без беглых невест? Да еще и как снег на голову, взвалил все заботы на него. Или это такая изощренная месть за испорченную стрелялку? Где он сам? Дверь в дом отворилась вновь, и Зара поманила девушек внутрь. Но когда Вальтер попытался войти следом за ними, она остановила его на пороге. «Тебе сюда нельзя». подожди меня снаружи как скажешь согласился он и облегченно вздохнул хотя бы это неожиданная обуза снята с его плеч по улице в его направлении приближались двое мужчин похожих на зажиточных купцов первый из них широкоплечий с выступающим животом и окладистой бородой заметной проситью, шагал на полшага впереди его юный спутник с узким лицом и впалыми щеками, украшенными редкой козлиной бородкой Мелкими шажками семенел за старшим товарищем, безуспешно пытаясь попасть в ритм его движения. Оживленно размахивая руками в такт разговору на неведомом Вальтеру языке, они заполняли все узкое пространство между домами, и он прижался ближе к двери, чтобы пропустить прохожих. Обходя его, старший замедлил шаг, хлопнул молодого сотоварища по спине и, перейдя на германский сильным акцентом, Кривичей. подмигнул мини-зингер. «Что, приятель, ран пришел? Они пускают. Пойдем с нами, пропустим пока по кружке. А мы угощаем, верно?» Он опять хлопнул младшего по спине и тут, едва удержавшись на ногах, согласно кивнул. «Можем себе позволить. А он нам сыграет на дудке». «Точно. Еще больше оживился старший. Молодец, это по-нашему. Всему есть своя цена». «Сыграешь, приятель, и мы угостим?» «Это флейта, и у меня другие дела». Вальтер повернулся и зашагал в противоположную сторону, стараясь не вслушиваться в гогот за своей спиной, перемежающейся солеными шутками о дуге и флейте, а на которых не прочь сыграть веселые девицы. Остановился он только за ближайшим углом. Точно в том месте, где всего несколько дней назад, объяснял его. Что это за дом, в который их пытались затянуть? Но почему туда не впустили его самого? И Зара, что она может делать в таком месте? Еще несколько мгновений назад он был счастливейшим человеком, а сейчас? Заре нужен был музыкант, способный привлечь новых посетителей в Келлер, осенила его, и она расплатилась с ним тем, чем привыкла. А сейчас? Он сам позволил войти в женский дом девушкам и невестам, оставленным на его попечении. Их надо забрать оттуда и немедленно. Забрать, отвезти. Куда? Но сначала забрать. Решившись, он повернул обратно и едва не столкнулся с Зарой. Она подняла на него глаза и улыбка. Медленно сползла с ее губ. — Что с тобой, милый? Почему ты ушел? — Что случилось? «Ты отвела их в женский дом», — сказал он. «Да, ты сам попросил меня найти безопасное место». «Ты называешь его безопасным?» «Ты не сказал, какая опасность им грозит», — напомнила она. «И спрятать женщину в городе можно только среди других женщин, которые не задают лишних вопросов. Но это не место для невинных невест. Никто не покушается на их невинность. Их накормят и дадут им ночлег. всем троим в одной комнате, пока мы не решим, что делать с ними дальше. Все, как ты просил? Я заплатила за это хозяйке, ее зовут Матильда, я доверяю ей, она моя, была моей подругой. Ты уверена, что их никто там не тронет? Среди... ты вошла в этот дом как в свой? Откуда ты их так хорошо знаешь? А, вот о чем. Переносится переносице Зай разбежались две глубокие морщинки. А я уже подумала, что ты мне, что мы. Хорошо, тогда должна буду тебе кое-что показать. Пойдем, это недалеко.